Голова двадцать пятая. Тут мне, правда, в голову пришел вопрос, а почему воздушники не дали этот же артефакт Даркону, когда у меня с ним была смертельная дуэль? Но я тут же нашел правдоподобное объяснение. Возможно, что самому Даркону в голову не могло прийти, что он и сам не справится с хромым парнем из провинции, у которого намного меньше резерв, чем у него самого. И с его точки зрения не было персональных тренеров по боевой магии и дуэлям, в отличие от него самого. Это да. Когда мы тогда вышли на дуэль, у него в глазах такое торжество было. Мол, я тебя сейчас раскатаю в пух и прах. Правда, была же еще и смертельная дуэль Даркона с Фанриком. Почему же на нее ему не дали этот артефакт? Возможно, глава клана воздушников боялся, что убийство наследника главы клана Огненного Урагана приведет того в ярости, и намного более мощный клан просто уничтожит воздушников. Ну и понимал наверняка, что нормального главы клана из Даркона все равно не получится. Так что жаль, конечно, что сын может погибнуть. Но что ж тут поделать, если тот сам нарвался на смертельную дуэль не с тем, с кем следовало. Правда, был и другой вариант. Помнится, что Даркона очень сильно ограничивали в деньгах, потому что очень уж много он их растратил без счету. Он же был вынужден даже своего коня пообещать Барке, заказав ему убийство с хамой Джоан. Платить больше вообще нечем было. Наверное, глава клана в такой ситуации думать не хотел отдавать ему в руки артефакт стоимостью две сотни тысяч золотых монет. Понимая, что может больше его никогда не увидеть, а что еще хуже и очень опасно для клана, новый покупатель артефактов вполне мог бы и догадаться, для чего его использовали воздушники раньше. И тут уже бы открылось поле для шантажа на миллионы золотых монет. Ну или еще третий вариант. Давно это все уже было, а артефакт в руки воздушников мог попасть уже после всех этих событий с Дарконом. Ладно, пока что будем наблюдать, догадается ли кто-то из других кланов, представители которых погибли на дуэлях с воздушниками, что этот артефакт в них тоже мог быть задействован. Клан мне этот откровенно не нравится. Если никто не догадается, то можно будет однажды и подсказать. Ну и тем более, скорее всего, придется это сделать. Можно даже не гадать, что клан дерзких, После того, как один из его представителей поймал за руку воздушников на мошенничестве, нанеся им такой сильный урон, теперь станет одним из главных врагов воздушников. Когда ты ловишь за руку мошенника, его вовсе не смущает, что именно он был виноват. У него только одна мысль — расквитаться с тобой. Может, сразу воздушники и не решатся нанести по нам удар, но искать благоприятный момент для этого явно будут». Так что очень хорошо, что к нам сейчас особо не подступиться из-за вражды с сектой новых практиков. Вернее, мы приняли меры, чтобы нам было очень тяжело нанести какой-то серьезный вред. Здание Академии Дерзких в Аргенте застраховано и на самом деле пустует, хоть и выглядит так, словно там идут оживленные занятия из-за понаставленных мной по территории в зданиях артефактов с иллюзиями. Но когда сугроза от секты будет покончена, придется иметь в виду, что расслабляться из-за проблем с воздушниками еще рано, или все же предпринять некоторые шаги, чтобы с ними еще до этого полностью разобраться. С угрозой от небесного вихря вон, хочется надеяться, уже покончили. Многовато, конечно, хлопот на мою голову в последнее время обрушилось. А с другой стороны, это когда ничего не делаешь, новые проблемы у тебя не появляются». А стоит только начать активно чем-то заниматься, нарушая чьи-то интересы, так сразу проблемы за проблемой начинают выскакивать. Ничего, буду с ними разбираться по порядку, с одной за другой. Наконец, судьи разобрались с новой сеткой выступлений, и соревнования продолжились. Я смотрел на первую устроенную схватку, в которой никто от нашего клана не участвовал, когда в голову пришла одна мысль. Разумеется, я велел Херди сломать дорогущий артефакт, Зная, что теперь у нас есть артефакт, при помощи которого можно его отремонтировать. Спасибо за это, сокровищница короля Срединного королевства. Но смысл его ремонтировать, если я не знаю, как его активировать?» «Илор, а в той истории, что случилось две сотни лет назад, не было информации, как активировать и использовать этот артефакт?» — спросил я друга. «Погоди-ка, ты что, хочешь его отремонтировать?» — догадался он. «Теперь же есть такая возможность. Почему бы и нет? Конечно, не чтобы вот так на дуэлях использовать, но он и в бою будет полезен. И на охоте, если не только человека, но и монстра сможет на секунду притормозить. Сам знаешь, сколько монстров опасны главным образом тем, что по ним трудно попасть из-за их большой скорости и маневренности. Останови такого даже на секунду, и с ним легко можно покончить». «Нет, не знаю я, как его активировать. Погоди-ка». «А как судьи узнали, сколько он стоит? Они же конкретную сумму озвучили. Им Хавден признался? Или они навели справки где-то?» «Вряд ли бы Хавден признался», — покачал головой я. «Смысл ему это делать? Репутация его уже разрушена, и такой шаг уже ничего не изменит». «Спасибо за подсказку. Нужно будет дать задание Аркоши навести справки». Раз знают цену, то это обнадеживает. Скорее всего, это цена, по которой его или другой такой же артефакт продали однажды с торгов. А с торгов продают с указанием свойств и способа активации артефакта. Но все равно, если вдруг Хавден выйдет из-под трибуны и пойдет куда-то без стражи, проследи за ним. И если он пойдет к себе в комнату, собирать свои вещички, чтобы уйти из академии. Вряд ли он сможет тут и дальше учиться после такого. Угости его болтуном и расспроси про артефакт на всякий случай. Только не перепутай. Используй только то проклятие, что делал сам. А то, если мое попадется под руку, то ко мне с ударом не А после разговора напои его как следует самогоном, да облей спиртным одежду. Никто не удивится. Все решат, что он перепил с горя, потому так и вырубился, что его не разбудить теперь. Это я без проблем сделаю. — улыбнулся Лор, Согласен, так она надежнее. В следующей схватке принял участие Тивадар. Справился он со своим противником четко и красиво за две минуты. Не старался при этом ставить никаких рекордов, просто демонстрируя спокойствие и эффективность. джоан Рабаш тоже не подкачали. Оценил потери наших главных противников, команд огненного урагана и огненного пепла. Первая команда потеряла на этом этапе одного человека, вторая — двух. Причем одного из них в столкновении с Фанриком. Не повезло им с жребием. По итогам следующего раунда все же вылетела Ярли. Не потому что противник Фанрик не был ей по силам, она могла бы справиться с ним. А скорее всего из-за того, что так и не пришла в себя после той истории с Хавденом. Проигрыш в той схватке нанес мощный удар по ее уверенности в себе. И даже то, что справедливость была восстановлена, не означало, что этот удар прошел без последствий. Но хоть проиграла Фанрику по очкам. Ничего, характер у нее стойкий, пара дней она снова будет в полном порядке. По крайней мере, я за этим прослежу. Зато на этом этапе турнир и закончился. По его итогам, среди участников следующего раунда оказались Фанрик, Джоан, Тивадар и Рабаш. То есть трое из четверых — участники из одного клана. Было бы двое из одного клана против двоих из другого клана. Тогда нужно было бы продолжать соревнования завтра. А так все уже полностью ясно. Мы победили. Тут мой взгляд внезапно упал на знакомое лицо. Один из профессоров с передних рядов встал и повернулся, чтобы покинуть арену. «Профессор Руин». А я-то думаю, что я забыл важное, что хотел в Королевской Академии сделать. Ну, теперь вспомнил, как его увидел. Так, у нас, значит, начало учебного года, и еще три соклана остались на учебе. А я же еще до конца не разобрался с Рауином, который как-то за взятку пытался меня отчислить, завалив на зачете. Пора придумать для него что-то веселое. А то все уже, наверное, позабыли про конфуз, случившийся с ним в прошлый раз. Ох, и хорошо тогда вышло его подставить. Нужно будет сильно постараться, чтобы в этот раз суметь поднять планку на новую высоту. Так углубился в размышления, как именно разобраться с Равуином, что прошло порядочно времени, пока Элор не кашлянул, привлекая мое внимание». Так что теперь с любопытством смотрю на то, как члены моего клана, достав лопаты и пространственные артефакты, ждут от судей команды начинать стоя у подножия горы из золотых монет. Ох, интересное же будет зрелище. Совет клана воздушников «Столица Аргента». Граф Ленс, ставший новым клан-лидером воздушников после того, как сын герцога Медвы Даркон скомпрометировал себя некроманским ритуалом, тяжелым взглядом окинул участников совета. Клан сегодня облажался по полной программе. Первые последствия уже наступили, их позорно выкинули с соревнований, лишив права забрать полмиллиона их ставку на победу. Ведь еще и порядка трехсот тысяч было поставлено по всему городу у разных букмекеров. Нет, не на победу клана в соревновании. В победу они не очень верили. Полмиллиона пришлось выложить сугубо потому, что после совещания у короля хода назад уже не было. Пришлось участвовать в новом соревновании на таких условиях. А эти триста тысяч они поставили на победу над своими соперниками Хавдена которому дали дорогой артефакт, что должен был помочь ему пройти как можно дальше в устроенном соревновании. Коэффициенты на то, что конкретный участник от команды воздушников пройдет почти до самого финала, были у букмекеров неплохие. Один к полутору на первом круге соревнования, один к дву на втором, один к трем на третьем. Дальше, если будет следующий раунд, они пройти не рассчитывали, поскольку у артефакта было всего три заряда. Но и так нетрудно подсчитать, что они вернули бы не только свои полмиллиона, но и очень прилично бы заработали сверх этого. «Ну что, старейшины, уговорили вы меня вчера устроить этот трюк с Хавданом? Молодцы! И вот вам результат. Репутация клана теперь на дне, артефакт изъят и сломан». «Денег потеряно просто море, и ведь в любой момент кто-то сообразит, что этот артефакт мы могли и раньше использовать на дуэлях». «И все дуэли за последние несколько десятков лет, на которых выигрывали представители нашего клана, поставят под сомнение. Как вы собираетесь возмещать ущерб, что понес клан?» — язвительно сказал клан-лидер. На совете присутствовало двенадцать человек. Пятеро из них и выдвинули вчера это предложение, убеждая всех, что хитрость сработает, и в конце концов убедили большинство проголосовать за него. Ну что мы?» От лица этих пяти старейшин выступил маркиз Сантера, их заводила. «Да, мы сделали это предложение вчера, но раз за него проголосовали практически все, то уже и не важно, кто его выдвинул. Мы руки никому не выкручивали». Решение было общим, значит, и последствия тоже общие. На нас спихнуть вину не удастся. — Значит, создали для всех проблемы, а теперь в кусты? — спросил клан — Это случайность, которую невозможно было предвидеть, — огрызнулся Сантера. — Много раз уже артефакт срабатывал безукоризненно, причем на смертельных дуэлях с серьезными участниками, и никто никаких сомнений не выказывал. Ты же мог знать, что на студенческом соревновании вдруг кто-то догадается, что дело нечистое? И когда клан получал выгоды от использования этого артефакта, что-то не помню, чтобы кто-то предлагал, чтобы все не достались сугубо нашей группе, которая владеет этим артефактом. Всю прибыль делили поровну, значит, также должны делить и убытки». К тому же вероятность разоблачения была очень низкая. Вы потому и проголосовали вчера за это предложение. И, может быть, хватит искать виновных внутри клана? Разве не стоит винить в этом провале не нас, а тех, кто нас разоблачил? Клан дерзких. Именно их же представитель вдруг потребовал проверить Хавдана, не так ли? Некто Херди, студент второго курса. С ними мы тоже разберемся однажды. Нахмурил брови еще сильнее граф Ленс, хотя, казалось бы, куда уж сильнее. «А почему однажды, а не прямо сейчас?» — спросил герцог Медва. «Урон этот третисортный клан нанес нам прямо сейчас, а мстить им наш клан-лидер предлагает однажды. Напротив, разумно сразу же с ними разобраться. Тем более момент очень благоприятный». Большинство членов этого мелкого клана являются студентами, и сейчас они перешли на свободное посещение. То есть их всех можно прихлопнуть одним ударом прямо в их так называемой Академии Дерзких. Напомню, кстати, присутствующим, что я еще в прошлом году предлагал разобраться с этим кланом, но меня никто не послушал. Мол, я слишком расстроен из-за происшествия с сыном и ищу врагов там, где их нет. А зря... «Сейчас бы никаких проблем у нас и не было. Академия Дерзких полна набранных только что студентов. Их там больше двух сотен», — напомнил один из старейшин. «Ну и что?» — спросил герцог Медва. «Они набрали туда всякую шушеру, мощность источника которой не позволила бы им поступить ни в одну приличную магическую академию. И родители у них совершенно не имеют влияния. В основном убогие провинциалы». «Жаловаться из-за их гибели никто серьезно не придет. У важных людей дети учатся в приличных академиях». «Никто серьезный не придет жаловаться», — передразнил бывшего клан-лидера граф Ленс. «Как же? В этом клане дочка ректора, племянница короля». «Пусть даже так. Тогда важно просто, чтобы никто не подумал на нас. Тем более, что ситуация для нас выгодная. На дерзких неоднократно нападали сектанты». Так что, когда мы сравняем их здание с землей, устроим для них прямо в нем могилу, все подумают именно на сектантов», — возразил герцог медло. «Мы уже вчера подумали, что никто не заметит этого трюка с амулетом у Хавдена. Теперь сидим все в дерьме и вряд ли скоро от него отмоемся. Нужна ли нам новая авантюра?» — спросил один из ранее молчавших старейшин. «Даже если узнают, что это были мы». «Не забывайте, что король не может поделать ничего ни с одним из кланов в верхней десятке клановой иерархии без согласия Совета Десяти. А мы не торгуем портальным наркотиком, чтобы нас Совет Десяти выдал ему на растерзание, как вышло с землетрясением и звездопадом. Напротив, уничтожение нами клана дерзких позволит нам восстановить подорванную этим инцидентом с Хавданом репутацию». В Совете Десяти все сейчас ненавидят дерзких. Каждый из кланов Большой Десятки потерял от четверти до полумиллиона золотых монет из-за их победы на этом соревновании. Не говоря уже об ущербе, понесенном из-за урона репутации кланов Совета Десяти. «Нас всех обошел клан, находящийся в четвертой сотне рейтинга», — не сдавался герцог Медва. «Что вы все кричите о мести и репутации?» проворчал еще один из старейшин. «У третьей сортного клана в руках случайно казались пять миллионов золотых монет. Вот о чем нужно думать. Они нам явно нужнее, чем им. Наша группа согласна с предложением герцога Медвая. Неожиданно для многих снова заговорил маркиз Сантера. Клан дерзких нужно уничтожить как можно быстрее, списав это на сектантов. И все верно. Про деньги тоже не стоит забывать». Нужно, прорвав охранный барьер, использовать побольше пленяющих заклинаний, чтобы поймать побольше членов клана живыми и выпадать у них место, где они держат золото. Вряд ли они просто свалят его в кучу в своем подвале. Предлагаю сразу и проголосовать. По регламенту клан-лидеру, хоть он лично и посчитал это авантюрой, ничего не оставалось, как вынести это предложение на голосование. И граф Ленс был поражен, когда помимо группы Сантера и герцога Медвы Это предложение поддержали еще трое старейшин. Девять из двенадцати. Кто-то, похоже, загорелся идеей мести, а кто-то соблазнился захватом золота. Он отчетливо ощутил, как кресло клан-лидера зашаталось под ним. Пожалуй, он зря сегодня в начале заседания так взъелся на Сантера. Тот очень самолюбив, вот сразу же и выбрал способ расквитаться, поддержав предложение прежнего клан-лидера. Нападение на Клан Дерзких решили устроить ровно в полночь. Столица Аргента. Этим же вечером еще два клана из Совета Десяти, Каменные и Водяная Волна, независимо друг от друга, приняли решение напасть этой же ночью на Клан Дерзких. И из-за любви к круглым цифрам время, назначенное ими для нападения, тоже пришлось на ноль часов ноль минут. Правда, они затеяли это нападение больше не с целью мести за свой пострадавший из-за проигрыша их команд престиж, а в надежде прикарманить пять миллионов золотых монет, полученных этими голодранцами из дерзких. А им такая сумма может помочь совершить прорыв на более высокое место в Совете Десяти. Конец. Серж Винтеркей. Антидемон. Книга двадцать вторая читал Сергей Уделов сентябрь две тысячи двадцать пятого года.